Часть вторая. Дарья. Эпиграф. Смешон, орущий в ярости, но страшен, молчащий в обиде. Хань Сянь Цзи. Иногда какое-то незначительное событие оказывается судьбоносным. Я никогда прежде об этом не задумывалась, хотя выяснилось, что подобных событий в моей жизни вполне достаточно. Взять хотя бы злополучную поездку в Прагу год назад, с которой все и началось. Имея я возможность отказаться, и кто знает, как бы развивалась наша жизнь дальше. Кто был бы жив, кто показал бы свое истинное лицо. Но уже ничего не изменить. Все сложилось так, как сложилось, и повлиять на это я не могу». Мне остаётся только вспоминать и перебирать в памяти моменты, в которые я была так отчаянно, так бессовестно счастлива, что это оказалось для кого-то непереносимо. Эх, всё-таки Витька у меня самый лучший. Это было первое, что пришло мне в голову, когда за 3 дня до отъезда я держала в руках пухлый конверт с билетами и бронью на отеле. Кому из мужей придет в голову отправить свою жену праздновать день рождения за границу, да еще оплатить дорогу ее подругам, а? Ни Ирка, ни Лера, ни тем более Соля не верили в это до последнего. До того самого момента, когда мы вчетвером оказались в аэропорту и прошли паспортный контроль. Когда кутерьма с ремнями, обувью и проходом через металлоискатель закончилась — И мы ввалились в накопитель, Соля, поправляя причёску, изрекла: "Да, уж, Дашка. А ведь уж и твой отмочил. Не боится, что уведут тебя какие-нибудь столичные красавцы или пражские, как вариант, а?" Этот намёк я привычно пропустила между ушей. Соля до сих пор припоминает мне победу на городском конкурсе красоты, в котором мы с ней участвовали вместе. Я пошла туда исключительно для того, чтобы поддержать её. А вышло так, что подруга моя оказалась за бортом даже полуфинала. А я вообще-то полное имя Сули Селедат, но она по понятным причинам в детстве терпеть не могла это имя. В сочетании с фамилией Матюшкина это, согласитесь, как-то чересчур. Но мать Сули работала переводчиком и бредила из Испании. а потому сочла вполне уместным назвать единственную дочь этим хоть и красивым, но все же вычурным именем. С самого детства Соля страдала от насмешек. Дети жестоки и моментально находят друг у друга уязвимое место. Фасоль и солянка — самые безобидные из прозвищ, приклеенных Соли одноклассниками на все одиннадцать лет учебы. Она вздёргивала подбородок и старалась не обращать внимания. И только мы трое знали, как сильно она ненавидит своё имя и как мечтает сменить его на что-то более благозвучное и привычное русскому слуху. Однако при получении паспорта Соля вдруг передумала. В конце концов, мама меня так назвала, и в гробу я видела всех этих шутников. Заявила она нам перед дверями паспортного стола. Мы с девчонками горячо её поддержали, тем более что тётя Зина к этому моменту была уже тяжело больна, и мы поняли причину солиного поступка. Да, просто я не захотела расстраивать мать. Тётя Зина умерла через 3 дня после нашего выпускного вечера. А Соля так и осталась солидат Сергеевной Матюшкиной. Из нас четверых Соля оказалась самой успешной в карьере и самой неудачливой в личной жизни. Я, как её ближайшая подруга, прекрасно понимала причину. У Соли были слишком высокие требования к будущему избраннику. По описанию подходила разве что парочка парней из первой десятки списка Forbes. Но, к сожалению, в Соли не было ничего, что могло бы привлечь к ней внимание кого-то из этих господ. Хотя внешне она была очень даже ничего, даже если принять во внимание её высоченный для женщины рост, почти 2 м. Да и сами господа в нашем провинциальном городе не появлялись и вряд ли вообще догадывались о его существовании. Работала Соля заместителем управляющего коммерческим банком, вращалась в кругах высоких, имела поклонников. Однако все они были уже женаты, и бросать семьи ради солдата не торопились. Сперва такое положение её вполне устраивало. Однако с годами Соля всё настойчивее стала стремиться замуж. У Ирки и Леры уже росли дети. Мы с Витей тоже подумывали о совместном ребёнке через несколько лет. И Соля просто из кожи вон лезла, чтобы соответствовать. Однако её последний ухажёр Владелец цветочных павильонов Илья заявил ей сразу и без обиняков. «Если только Соля попытается забеременеть обманом, то пусть не рассчитывает. Он ни за что не признает ребенка своим». Перспектива стать матерью-одиночкой Солю не прельщала. Поэтому она не стала испытывать судьбу и проверять, умеет ли Илья держать слово. Она старалась наслаждаться тем, что отпущена любовнице. Ездила с ним за границу, ждала его звонков, в любой момент бежала к нему в специально для таких встреч купленную Ильёй квартиру в престижном районе. И Илье, и подругам она с пренебрежением сообщала, что замужество и дети для неё не самоцель. И только наедине со мной плакала от отчаяния и признавалась, что с каждым годом шансы на это самое замужество уменьшаются. "Да ты с ума сошла", возмущалась я, искренне восхищаясь спортивной фигурой подруги и свежим лицом без единой морщинки. "Ты просто красавица, умница, такую должность занимаешь. Обязательно найдётся кто-то, просто пока не время". Ага. Мрачно акт клекала соля, закусывая нижнюю губу. Только вот, знаешь, до Ашуля. Когда возвращаешься в пустую квартиру вечером, как-то сразу думаешь: а нафиг мне эта работа и эта красота? Я вон даже тебе на конкурсе проиграла. Этот злощастный конкурс она припоминала мне довольно часто. Я же просто не рассказывала ей, сколько предложений определённого свойства мне пришлось отвергнуть в течение полугода после получения короны. Как меня пытались купить, словно я вещь. А как меня преследовал какой-то умалишенный, от которого меня спасло только появление в моей жизни Вити. Разве она забыла об этом? Соли же искренне считала, что именно корона королевы красоты сделала мою жизнь безоблачной и подарила такого мужа, как Витя. Он был владельцем небольшого охранного агентства, и когда мы познакомились, показался моим подругам настоящим принцем. Довольно ещё молодой, красивый, состоятельный, очень умный, интересный. Кто не мечтал о таком мужчине? Да ещё и спас меня. Вообще история для экранизации. Хотя мне главная роль в таком фильме по вкусу не пришлась. Победа в конкурсе красоты сделала меня внезапно знаменитой в городе. Плакаты с моим лицом долго украшали одну из улиц. Ювелирная фирма, спонсор конкурса, предложила мне контракт на рекламу их изделий. Разумеется, поклонников о возникло такое множество, что я всерьёз опасалась выходить в булошную. Один оказался особенно навязчив и назойлив. Я как-то сразу почувствовала, что от него нужно держаться подальше. Бегающий взгляд, лихорадочный блеск в чёрных глазах, чуть подрагивающие пальцы и манера облизывать губы через каждые 5 минут делали его отталкивающим. Я так и не узнала, как его звали. Он работал на нашем местном телеканале осветителем и меня увидел на записи передачи, посвящённой итогам конкурса. Странный парень подошёл ко мне после съёмок и предложил подвести. Но я отказалась. Мне и в голову не пришло, что простой отказ повлечёт за собой такие последствия. Он выследил мой адрес, стал часто появляться в нашем дворе, приносил цветы, присылал письма с предложением встретиться. Потом он раздобыл и номер телефона, и начался кошмар с полуночными звонками, смс-ками и прочим. Я сменила номер, но это только разодорило его сильнее. Этот человек преследовал меня буквально по пятам, провожал в институты обратно, появлялся везде, где бывала я. Мама посоветовала обратиться в полицию, но там надо мной только посмеялись. Мол, радовалась бы, что есть такой горячий поклонник. «А если он на меня нападет когда-нибудь?» — в отчаянии спросила я, не думая в тот момент, что мои слова окажутся пророческими. «Вот когда он упадет, тогда и приходите», — хмыкнул довольный своей шуткой дежурный. И я поняла, что отсюда помощи ждать нечего. Но ведь приходилось ездить в институт, ходить в магазин, а унылая фигура в неизменной чёрной куртке и серых джинсах постоянно маячила в поле зрения. Он как ни странно не приближался, но всегда сопровождал, следуя за мной на небольшом расстоянии. Это выматывало ещё сильнее. наполняло каждый мой день ожиданием неприятностей и ледяным холодком ужаса перед неизвестностью. Не в силах терпеть, я сама пошла на разговор с поклонником. Я остановилась по дороге из института на автобусную остановку и поманила маячившего метрах в 50 поклонника пальцем. Тот помедлил пару секунд, но потом подошёл. Послушайте, Начала я спокойным тоном, стараясь не показать, как мне неприятно говорить с ним. Зачем вы преследуете меня? Чего хотите? Ты мне нравишься, произнёс он тихим голосом. Но я, взглянув в его глаза, увидела лихорадочный блеск. Я хочу, чтобы ты со мной встречалась. Я у меня. Не ври. У тебя нет парня, если ты сейчас это хотела сказать. Почему ты отталкиваешь меня? Я настолько тебе неприятен? Его проницательность меня уколола. Надо же. А я-то считал, что могу отлично изобразить всё что угодно, в том числе и вежливое равнодушие. Но, видимо, не удалось. И неприязнь сквозила в тоне, во взгляде, в манере поведения. Нет, но Даша, зря ты так со мной. Он говорил совсем спокойно, но я уловила лёгкую угрозу в этой фразе. Да поймите же, я не могу встречаться с вами. Вы мне действительно не нравитесь. Простите. Чёрт возьми, я ещё и извинялась за то, что он меня достал своим преследованием. Быстро развернувшись, я побежала к остановившемуся в этот момент автобусу и успела заскочить в него как раз за секунду до того, как водитель закрыл двери перед самым лицом назойливого поклонника. Уф, кажется, получилось, с облегчением подумала я, углядев свободное место и устраиваясь удобнее. Действительно, ни вечером, ни завтра с утра преследователей не было. Я даже удивилась тому, что такой простой разговор убедил его оставить меня в покое. Среди ночи меня разбудил мамин крик. Даша, Даша, вставай скорее, пожар. Я подхватилась с постели, не вполне соображая, что происходит. Мама металась по квартире, бестолково сталкивая в сумку документы, какие-то свои украшения, что-то ещё. Увидев меня, она остановилась на секунду и закричала: Ты что стоишь-то, с Гарим ведь? Я окончательно проснулась и учуяла запах гари, которым сильно тянуло из-за входной двери. Действительно, пожар. Метнувшись в кухню, я увидела, как из подъезда выбегают соседи, а из угла во двор въезжает пожарная машина. Даша, да в конце-то концов, кричала мама откуда-то из спальни. Помоги мне персика достать. Он под кровать забился в самый угол. Персик, наш кремовый персидский кот, действительно забился под мамину кровать и испуганно таращил огромные голубые глазищи из темноты. Шерсть была взъерошена, уши растопырены, не кот, а чудище какое-то. На призывные слова Персик не реагировал, и я, недолго думая, принесла швабру, с помощью которой и извлекла бедное животное. Упаковав кота в переноску, я как могла успокоила маму, накинула быстро джинсы и куртку и взялась за ручку входной двери. Но тот же с криком отпрянул назад, замотал обожжённой кистью. Ручка раскалилась так, что мне показалось, от руки идёт дым. Мама, это наша дверь горит, прижимая к губам обожжённую ладонь, крикнула я. И мама вдруг разрыдалась. Этого я никак не могла допустить. У неё повышенное давление, не дай бог случится криз. Что я тогда буду делать с ней? Мы жили на втором этаже, в принципе, невысоко. Но мама всё-таки уже женщина в возрасте, хоть и держится в неплохой форме, и прыгать из окна вряд ли станет. Что делать? В панике я метнулась в кухню, распахнула окно и закричала: "Помогите!" Помогите, пожалуйста, у нас горит дверь. Успокойтесь, девушка. С той стороны работает расчёт. Сейчас всё будет в порядке. С улицы успокоил меня мужчина в пожарной форме. Вы одна в квартире? Нет, у меня мама и кот. С ними всё в порядке. Там задымление сильное, но вы не волнуйтесь, никакой опасности. Это обшивка двери так дымит. Сейчас всё обработают и порядок. Дверь обгорела так, что нам пришлось не только её поменять, но и перекрасить за свой счёт стенку на площадке. Как сказали пожарные, было похоже, что это не возгорание проводки, как думали сначала, греша на выгревший щиток со счётчиками, а намеренный поджог двери, откуда огонь перекинулся на стену, по оставшимся с Нового года бумажным гирляндам. Это всё твой псих. Категорически заявила мама: "Больше некому". Я не стала спорить с ней, но была уверена, что мама ошибается. Однако вечером получила от поклонника СМС. Ну что, испугалась? Кошмар продолжался, но в полиции снова никто никак не отреагировал. Мама истерично кричала в кабинете начальника отделения, что боится за меня. что не желает в один прекрасный день обнаружить мой труп. Но её слова не произвели никакого эффекта. Мы вышли из отделения, сели на лавку в ближайшем сквере и от бессилия обе расплакались. Извините, раздался мужской голос, и я, вытирая глаза, подняла голову. Около скамьи стоял высокий мужчина в расстёгнутой короткой дублёнке и осенних джинсах. В руках он держал какую-то папку. Что? Я встала, чтобы не заглядывать снизу вверх. Извините, случайно стал свидетелем вашего общения с начальством. Мужчина кивнул в сторону здания полиции. У вас, я так понял, проблема с каким-то преследованием. Почему вы спрашиваете? Врождебно спросила я: "Не понимаю, с какой стати должна выкладывать непонятно кому всё о себе и своей жизни?" Мужчина пожал плечами. "Я могу помочь их решить. К тому же, вы ведь Дарья Брусилова." "Ну и что?" Я терпеть не могла, когда меня узнавали на улице, когда ошептались за спиной и показывали пальцами: "Смотри, вон, вон, королева красоты Брусилова пошла". И тут в разговор вмешалась моя мама, проворно поднявшаяся со скамьи и оттеснившая меня от незнакомца. «Да, вы правы, она Даша Брусилова, и ее вот уже несколько месяцев преследует какой-то сумасшедший. А полиция твердит, вот когда он на нее нападет, тогда и будете заявление писать. Вы можете себе представить, как матери такое слушать?» Вы не волнуйтесь, мужчина мягко взял маму за локоть. Меня зовут Виктор, я владелец охранного агентства "Слом". При этих словах я невольно фыркнула. Рекламный слоган этого агентства поражал своей наивностью. Из-за нас вас не будет видно. А на рекламном В посте, размещённом в газетах, был изображён огромный розовый слон в каске, словно бы нарисованный ребёнком, а не художником. Странно, что у такого серьёзного владельца такая мультяшная реклама. Что вас развеселило, Дарья? Вспомнили рекламу? улыбнулся Виктор. Да уж. Это моя дочь рисовала. Так вот, Виктор вопросительно посмотрел на маму, и та вспохватилась. Ольга Михайловна. Так вот, Ольга Михайловна, могу предложить вашей дочери простое, но эффективное средство защиты личного охранника. Всё понятно, изрекла я, вмиг разочаровавшись в нём. Вы таким способом ищете себе клиентов, да? Даша зашипела: "Мама, но Виктор не обиделся. Нет, клиентов я не ищу. Это они ищут меня. А вам я просто захотел помочь". хотя бы ради спокойствия вашей мамы мам нужно беречь но ведь это, наверное, дорого нерешительно спросила я, пристежённая этими словами почему сразу нужно думать о людях плохо дорого кивнул виктор но иногда я могу себе позволить защитить понравившуюся мне девушку бесплатно то есть и даром О, да он как все. Снова разочарована, подумала я. Извините, что вам пришлось потратить на меня столько времени, решительно заявила я, беря маму за руку. Но я не принимаю никаких подарков от незнакомых мужчин. Всего хорошего. И решительно устремилась к остановке, едва они волоком увлекая за собой возмущённую вырывающейся родительницу. Мама пилила меня всю дорогу, но я старалась не слушать. В конце концов, не она ли меня учила, что бесплатный сыр бывает известно где?»